Эпилог. Три месяца спустя. В кабинете за овальным столом сидело несколько людей, и не только. По архаичному проводному телефону разговаривал уставший кореец, приставивший к столу резной посох. «Полковник Чонцок слушает», – сказал он, и тут же выпрямился по струнке. Окружающие поняли, что что-то здесь не то. Майор никогда на их памяти ни перед кем не строился. «Да, сэр, понял. Что-что, простите? Взорвали посольство Фейри? Вот прямо только что? А мы не знаем. А вы откуда знаете?» «А, вам сказала королева». «Что, простите? Она не просто вам об этом сказала?» Майор, то есть уже полковник, отодвинул трубку от уха, и народ смог понаслаждаться чьими-то криками. «Да, сэр, мы немедленно этим займемся». «Да, обязательно. Лучшие кадры». Полковник бережно опустил трубку обратно на базу. Он некоторое время сидел молча, потом достал графин с коньяком и рюмку. Посмотрел на графин, потом на рюмку, снова на графин и, откупорив, отпил из горла. «Капитан Грибовский», — позвал он, слегка поморщившись. «Да, сэр». Красноволосый поднялся с кресла и вытянулся по стойке смирно. «Звонили из Совета объединённых раз две минуты назад взорвали посольство фейри в их квартале по мере того как полковник говорил за дверьми всё отчетливее слышались тупоа ног крики и звонки телефонов а мы тут причем при том господин грибовский что камеры поймали несколько очень любопытных кадров кадров с людьми которые управляли демонами народ в кабинете переглянулся так что поручая расследование вам и не надо мне ваша любимая я работаю один «Я и не собирался, сэр». Тишина стала ещё... Тише? Чтобы голова Грибовский рвался работать с кем-то в паре? Земля сошла с орбиты? «Объяснитесь». Красноволосый вытянулся по струнке и отрапортовал. «Прошу выдать мне в напарники внештатного консультанта, профессора чёрной магии Первого магического института по полноправного чёрного мага, Некроманта пятой степени, мага крови пятой степени, малефика четвёртой степени, колдуна третьей степени и просто хорошего парня, Александра Дума. Его зовут Александр Думский. С тяжёлым вздохом поправил полковник. И в отличие от всех присутствующих, Грибовский обвёл коллег взглядом. Он прикольно одевается, так что с ним не стыдно показаться на людях. Спасибо, Ухара. Полковник, оставшийся в кабинете наедине с помощницей и правой рукой, с благодарностью принял от неё кофе. «Вы боитесь, что они не раскроют дело?» «Грибовский Алекс...» Полковник улыбнулся и посмотрел за окно. «О, я не сомневаюсь, что они его раскроют». Ухара посмотрела на ма... полковника и, наконец, решилась задать вопрос, который беспокоил её все три последние месяца. «Полковник, сэр, тогда, пять лет назад, «Вы ведь знали, что Думский сознательно попался в нашу ловушку? И вы знали, что он ищет маску и тех, кто стоит за ним ней? Вы знали, что он захочет нас использовать и... использовали его?» Так сказать, весьма извращенная форма взаимовыгодного сотрудничества. Полковник отпил немного кофе, продолжая молча смотреть в волшебное окно. Ухара, поняв, что не дождется ответа на вопрос, что само по себе служило ответом, решила задать другой. «А в чём тогда причина вашего беспокойства?» «В том, какой потом счёт за разрушение выставит город. А то Александр мог забыть о той круглой сумме, которая остался ему должен». Ухара не сдержалась и прыснула в ладошку. Перехитрить майора чёрный маг проиграл в ту же секунду, когда даже задумался об этом. Пришёл сюда, предлагая стать независимым консультантом и даже выбил себе какие-то условия, хотя на самом деле гвардия крепко держала его за яйца. Он все еще должен был городу что-то около миллиона кредитов. Вот раз тебе так смешно, подполковник Тенни Охара, то слушай задание. Следить за парочкой и докладывать. Ферри вытянулась по струнке. Сэр, есть сэр? Алекс нехотя проснулся. На столе вибрировал смартфон. Дернул его локи купить эту штуковину. Он аккуратно поднял женскую руку, обившую его шею, Взял трубку и подошёл к другому краю комнаты. Благо, сделать для этого ему потребовалось всего три шага. Алекс продолжал жить над баром Шхона в маленькой, даже миниатюрной квартирке. Деглан даже не стал настаивать на оплате, может, из-за того, что дом спас жизнь его сыну, а может, потому что играл по вечерам на рояле, что увеличивало количество посетителей. Алекса же устраивала близость Шхоны к университету и то, что ему здесь бесплатно наливали. И иногда выпадала возможность вышвырнуть какого-нибудь пьяного фараона. Последнее доставляло особенное удовольствие. Да. Ну, дорогуша. Грибовский еден на хрен. Алекс уже собрался вешать трубку, как услышала: "Эй, эй, у консультант. Дело есть". Алекс вздохнул и помассировал виски. Ну, что ещё? «Слушай, я только с попойки, ещё даже отдохнуть не успел. А завтра заканчиваются каникулы, и снова лекции читать не окрепшему умам неофитов». и квартал Фейри, прямо сейчас». «Зачем?» «Да всё затем же. Надерём пару задниц, опять спасём мир и заодно выясним, кто разнёс их посольство». «Что по деньгам?» «Моё, то есть полковник, обещал оплату по двойному тарифу». «Фейри, говоришь?» «Ага, Фейри». «Ненавижу, блять, Фейри». Алекс повесил трубку, кинул полный вожделения взгляд на спящую на его постели красавицу, а оставив записку, быстро оделся. Он накинул старые поношенные штаны, нацепил застиранную рубашку, сверху жилетку и закончил всё видавшим виды кожаным плащом. Сбежав вниз по лестнице, он быстро взъерошил волосы зевающей вишенки и улыбнулся на прощание Диглану, зависшему над ноутбуком в попытке посчитать бухгалтерию. «Город ещё только просыпался», и на востоке небо окрасило алая заря. Нащупав в кармане брюк от Дольче, смятую пачку сигарет, Алекс затянулся и сел в седло своего новенького стального коня. Профессора получали очень достойно, но вся зарплата уходила на погашение долга городу. Откуда у Дума тогда костюм от Дольче и бензиновый чупер? «О, это очень занятная история и я рад поставить и для вас», — вещал в наушниках знакомый голоса диджея. «This Streets» от моих фаворитов «Сити Волф». Байка зарычал и рванул вниз по улице. Конец первой книги. Читал Родион Нечаев. Родион <звы> Нечаев